Глава сороковая Конец и начало «Да, я вижу, ты узнал меня», – произнесло серебряное существо. И это было несложно. Печальное лицо Беты сменилось на мрачную физиономию Фриборна, один из первых несчастных, кому было суждено сосуществовать в симбиозе с инопланетной машиной. Ужасная участь. Благодаря тебе и твоей помощнице я наконец-то смог добраться до этого места. Описав рукой дугу, над головой произнес Рой и полностью обезглавил защиту Земли, как и все искусственные надстройки, что ей управляли. Рост понял, что он говорил про ИИ, которые всем заправляли на планете. Только обсуждать все это не было ни желания, ни сил. С каждым вдохом жизнь постепенно уходила из его тела. В этот раз я выбрал позицию наблюдателя, что принесло свои плоды. Я многому научился у твоей беты. Например, как написаны алгоритмы ваших систем безопасности, как их обходить и многое-многое другое. И вот теперь мы здесь ожидаем прибытия флагманского корабля. Хочешь узнать, кто им управляет? Рой одной большой капли перетек по торчащим иглам и материализовался напротив Капрала. Серебряное лицо не выражало никаких эмоций, но его голос напротив был сильным и торжествующим. «Я — Капрал. Я и есть корабль. И снова благодаря тебе. Ты отправил меня туда, и за это время я сумел преобразовать не только корпус флагмана, но и всех находящихся в нем галактидов, Ты даже не представляешь, какой страх они испытали перед тем, как стать частью меня. Его отзвуки до сих пор будоражат мое сознание. Десантник слушал его и одновременно пытался создать силовой щит, чтобы начать регенерацию. Но ничего не выходило. То ли из-за того, что он был нанизан на серебряную иглу, как чертова бабочка, то ли из-за таких же сил, обладателем которых являлся Рой. Сознание его постепенно затуманивалось, тьма поглощала остатки разума. «Что до подпространства, и здесь ты снова сослужил мне службу. Чудовище, о котором все говорили, и галактиды в том числе, мертво, сгинуло, поэтому я прилетел так быстро. И это оправдано, ведь, как ты знаешь, у меня впереди много работы». Рой прошелся вокруг квантового компьютера, на несколько секунд останавливаясь напротив каждого убитого им человека. «Ничего личного, Капрал. Ты уничтожал мои цепи, звенья и мой разум. А я убил твоих друзей. Только знаешь, что нас отличает?» Капралу было все равно. Рой остановился возле него и нагнулся к поверженному врагу. «Все те, кто пал от моей руки, будут жить во мне же». Они воскреснут и воссоединятся с такими же человеческими существами. Я стану вашим объединителем, источником, в котором вы найдете покой. Именно это желание когда-то давно пробудило во мне девочкой, которая очень сильно ждала своего папу. Рядом с Роем появился призрак Рады. Девочка с простреленной головой мерзко улыбнулась ему. и своей тоненькой рукой коснулась плеча серебряного человека. Все, что мерещилось ему все это время, все инструкции, которые давала маленькая Рада, все ее мысли и забота о родителях, все оказалось ложью. Игрой проклятого кукловода с его марионетками. У роста загорелись глаза. Синее пламя буквально захлестало из орбит его черепа. Его руки тоже полыхнули и потянулись к серебряному лицу, замерцавшему в свете невиданного огня. Рой не стал делать поблажек врагу и тотчас рубанул лезвием по рукам человека. Отрубленные конечности рухнули на пол, оросив его кровью. Но свет не погас. Фантомные руки с силой сжали череп серебряного человека и начали плавить его. Рой закричал голосом младенца, что придало десантнику еще больше ненависти. И еще больше силы. Руки чудовища без устали кромсали его покореженное тело, но в нем уже не было никакого смысла. Ростислав перешел на новый уровень бытия. В то состояние, когда ничто на земле не могло его остановить. Груда изрезанного мяса упала на пол и тут же сгорела в синем пламени. А Рой плавился. и испарялся, находясь во власти представителя новой ветви человеческой эволюции. Теперь от инопланетного захватчика оставалась только быстро испаряющаяся лужица серебра, которая вскоре превратилась в ничто. А призрак Рады словно ветром сдуло, лишь подтверждая истину. Мертвые не могут говорить с живыми. Закончив с врагом, сверхчеловек белым призраком подлетел к центру зала, заставив ощерившиеся во все стороны пики растаять и освободить его павших товарищей. Их похоронят по-человечески. Потом, после того, как он разберется с гигантским злом, что намеревалось превратить Землю в единое нечто, ассимилировав при этом все живое. Пожелав вознестись к небесам, Ростислав лучом света взвился в воздух. Его тело могло принимать любую форму, и выбрал он стрелу, что должна была пронзить рогатое гигантское нечто черной тенью, несущейся из космоса. Земля голубым шаром осталась позади, как и серая совсем маленькая луна. Тварь из другого мира уже знала, что ее ждет, поэтому пыталась как можно быстрее рассыпаться в пыль и затеряться в космической пустоте. Но здесь ее подвел масштаб. Ялчное желание захватить все, до чего она могла дотянуться. Весь этот процесс проходил крайне медленно. Теклопические рога постепенно теряли свои очертания, превращаясь в округлые серые облака. Но все равно слишком долго. Поэтому убраться во своясь и рост им не позволил. Сначала белая стрела пронзила центр чудовища, распространив разрушительную световую волну. А следом, внутри роя началась цепная реакция, напоминающая концентрированный ад, коллапсирующей звезды. Так и произошел невероятный по своей красоте и мощи взрыв. Потом об этом явлении еще долго будут писать в газетах, как и о сильном электромагнитном выбросе, который оставил без света множество городов и поселений. Но все это было лишь... малой платой за победу потерянного человека над найденным им в закоулках галактики вселенским злом. Защитник людей исполнил свою миссию и, наконец, отправился туда, где ждали души его родных. Примерно через две недели на Землю упал необычный объект. Знающие люди распознали в нем технику галактидов, и, вправду, окружившие находку солдаты увидели, как высокая девушка с неестественно белой кожей Сидела возле своей спасательной шлюпки и просто смотрела в небо. Увидевший все это в прямом эфире Ларс, убрал металлическую ногу со стола и выплюнул сигару. Из его груди вышло облачко дыма. На первое время пришлось установить медицинский имплантат, пока в специальной клинике для него выращивали новые легкие. Его брат не выжил после тех событий, как и остальные. Но Ларс был уверен в том, что начиная с этого дня от войны двух космических цивилизаций больше никто и никогда не погибнет, потому что ее попросту не будет. И для осуществления заветного мира он сделает все возможное, даже уговорит новоприбывшую галактянку пойти с ним на свидание. Ну а там, бывший торговец черного рынка применит все свое пиратское обаяние и дипломатические навыки. Ведь в душе, он искренне верил что в отличие от машин с братьями а тем более с сестрами по разуму существует хоть и маленький, но все-таки реальный шанс договориться конец книги читал вадим еруткин